Реки по берегам обросли наледью, обещая скоро замерзнуть совсем. Тогда все пути окажутся удобно проходимыми не только для многотысячной конницы, но и для верблюжьих караванов и обозов, скрипучих арп, увлекаемых откормившимися за лето могучими круторогими валами. Тихая Юлдус-Хатун вместе со своей верной рабыней-китаянкой ляхе все время проводила в небольшом саду, устроенном вокруг золотого домика, за высокой каменной оградой. Китаянка Иляха еще ранней весной уезжала на маленькой лошадке в степь, отыскивала там любимые на ее далекой родине растения и привозила ирисы, тюльпаны и другие красивые цветы, а также целебные травы. Все они были старательно рассажены на грядках вдоль дорожек, искусно переплетавшихся по хитроумному рисунку строителя дворца Литунпо. Он же устроил легкую и точно кружевную беседку, какие на его родине, обычно ставится над дворцовыми прудами. Через сад проходила канавка, выведенная из родника, находившегося выше города, сарая. Большой орык прорезал всю новую столицу и не спадал несколькими каскадами. Он вращал колеса небольшой водяной мельницы, где перемалывалась самая тонкая пшеничная мука на надобности дворцового стола. Посреди сада находился бассейн, обложенный цветными камешками. В нем плавали маленькие красноперые рыбки. Юлдус-Хатун любила кормить их, когда при звоне ее колокольчика они всплывали веселыми стайками. Этой осенью Батухан по многу дней не навещал Юлдус-Хатун. Все время был в разъездах, проверял отдельные части своего огромного войска или совещался с темниками, подготовляя поход на запад. Он должен был начаться внезапно и стремительно. Однажды Батухан приехал к Йолдус-Хатун под вечер. Они сидели одни в кружевной беседке, и тут у них впервые произошел спор. Елдус хатун сказал, опустив глаза, «Прости, что я коснусь задуманного тобой, но о чем я знаю только понаслышке. Я хочу высказать то, что томит мое сердце. Ведь я люблю тебя не за то, что ты непобедимый полководец и великий правитель народа».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 И еще скажу, не разрушай столицы у русов Киева, а сделай ее своей второй столицей и передовой крепостью против вечерних стран. Батухан в гневе вскочил. — Кто тебя научил так говорить? Сама-то не смогла бы это придумать. Твой совет — это женские гаремные разговоры и страхи. Я не могу нарушить данное слово. Я обещал моим воинам, что каждый, кто ворвется в Киев, сможет отломить кусок золотой крыши из дома бога. Довольный того, что три года назад я обещал войску, что будет разграблен богатый город Урусов-Новгород, но я не дошел до него, застряв с войском в непроходимом болоте. Мои богатуры скажут, что я хвостун и не выполняю своих обещаний. елду хатун завернулась головой в свое легкое черное покрывало. Опять слезы. Долго ли ты будешь в походе? Двенадцать лун.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 Илдус хатун стыдливо закрыла лицо руками и сказала, «Потому я и хочу, чтобы ты никуда больше не отправлялся, а довольствовался твоим блистающим, как солнце, царством синей небесной орды, чтобы ты оставался в сарае. Почему? Потому что я уже надеюсь и даже уверен, что скоро я тебе подарю сына, и у него будут твои зоркие глаза, твоя смелость и твое умение повелевать».